Глава 49. Саджан смотрел на упавшую к ногам его брата светловолосую красавицу, не смея оторвать от нее взгляд. Резко выдохнув, он почувствовал, как закружилась голова. Тут же он был вынужден ухватиться обеими руками за спинку дивана, потому как в глазах потемнело, а пол под ногами потерял былую твердость. Девушка, которую его брат называл своей невестой, была Анной. Саджан судорожно втянул воздух, не веря своим глазам. Ничего не понимая, он замер. «Анна не может быть невестой его брата! Это невозможно! Это какая-то ошибка! Надо сейчас же остановить это безумство! Надо сказать, что его брат Виджай не может жениться на Анне!» И тут его мозг взорвался пониманием того, что он не посмеет сказать это Виджаю, и в груди парня все сжалось от ужаса происходящего. Он не мог нанести такой удар по чувствам своего брата. Если тот узнает, что Анна и есть похищенная жена Саджана, то он не перенесет очередного рокового потрясения. Вначале потеря Пуджи, а теперь Анна. О, Господи, как такое могло случиться, что судьба свела его родного брата и его жену? Как получилось, что Анну привезли в Мумбаи, чтобы выдать замуж за Виджая? Возвращаясь в Индию, Саджан был готов ко всему, что придется драться за жену, вырывая ее из рук бандитов, и даже к тому, что придется погибнуть, но он абсолютно не готов был столкнуться с тем, что Анна окажется той, к свадьбе с которой так воодушевленно и самозабвенно готовился Виджай, и которую тот так любит и боготворит. Непонимание, тревога и отчаяние разом заполнили все существо Саджана расплескав по раненому сердцу раскаленную боль. Ему казалось, что все это дурной сон, недоразумение. Весь мир рухнул, повергнув сознание парня в пучину безысходности. Он стоял, вцепившись в спинку дивана, и огромными от ужаса глазами смотрел на жену, которую Виджай перенес на соседний диван и заботливо хлопал по щекам. Судя по всему, лицо Саджана отразило все чувства, наполняющие его душу. Миссис Варма бросила взгляд на младшего сына. Она негромко вскрикнула и прижала ладони к губам, боясь своей догадки. Она в панике смотрела то на бесчувственную Аню, возле которой суетился Виджай, то на бледного и тяжело дышащего Саджана. Заметив, как его глаза увлажнились, миссис Варма почувствовала, что ее колени подгибаются, и она со стоном опустилась в кресло, пристально глядя на Саджана. Поймав испуганный взгляд матери, парень резко отвернулся, чтобы смахнуть слезы. Неужели его брат Виджай и есть тот самый подлый негодяй, которому ничего не стоило похитить девушку, чтобы насильно сделать ее своей женой? Хотя нет, этого не может быть, Виджай не мог так поступить. Как же все это могло произойти? Кто затеял эту сумасшедшую игру? Все эти вопросы роились в воспаленном мозгу парня, не находя ответов. В какой-то миг Саджан понял, что ему необходимо совладать с собой. Он несколько раз глубоко вдохнул, чтобы хоть как-то прийти в себя. Дрожащими руками он пригладил волосы и постарался придать лицу более естественный вид, насколько это было можно сделать в данной ситуации. Медленно развернувшись, он подошел к матери. Присев возле нее на корточки, он заглянул ей в лицо, посеревшее от внезапно навалившегося горя. Он дотронулся до ее рук, безвольно лежащих на коленях. — Это она? — тихо спросила женщина. Саджан промолчал, не смея признаться в этом, так как даже сам еще не до конца осознал происходящее. Однако вопрос матери остался открытым, поэтому Саджан произнес. — Мама, я прошу тебя, давай обсудим это позже. Если сможешь, сделай вид, что ничего не произошло. Я не могу разбить сердце Виджая. Он не переживет, если узнает, что его невеста на самом деле моя жена. Саджан замолчал. Он уткнулся лицом в ладони матери, чувствуя, как они дрожат. Он готов был умереть, лишь бы не быть обязанным сейчас же встать и с непроницаемым видом подойти к Анне. При этом надо было не выдать себя и притвориться, что он видит ее в первый раз в жизни. Это было настолько нелегко, что казалось невозможным. Однако Саджан должен был сделать это, несмотря на боль. Он должен. Пальцы матери зарылись в его волосах, гладя по голове. Мать всегда остро чувствует боль своего ребенка, и сейчас женщина ощущала невероятное смятение, исходившее от ее младшего сына. Виджай тем временем привел в чувство Анну. Девушка села на диване, на котором оказалась благодаря жениху, и растерянно заморгала, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Дорогая, что с тобой?» — услышала она встревоженный голос Виджая. Она и сама хотела бы знать, что с ней, потому что до того, как она потеряла сознание, ей показалось, что в дом вошел тот, кто ей был дороже всех на свете, с кем она хотела бы прожить всю свою жизнь, тот, с кем ее жестоко разлучили, невзирая на их любовь. Виджай заботливо склонился над ней. Он был настолько озабочен обмороком невесты, что даже не заметил, в каком состоянии был его брат. «Что случилось?» — спросила Анна. Она, не моргая, смотрела на Виджая и не понимала, что происходит. Миссис Варма встала, глядя на невестку. «Ты потеряла сознание. Это, наверное, сказывается предсвадебная суета», — объявила она, подойдя к девушке, и добавила. «Тем более, что ты, дочка, еще не привыкла к удушливому местному воздуху с повышенной влажностью». Женщина понимала, что надо как-то уладить ситуацию, и поэтому пришла на выручку Саджану и Анне, придумав правдоподобное оправдание обмороку. В ее глазах Аня прочла удивление, непонимание, настороженность и боль. Никогда раньше ее свекровь не смотрела на нее так, как сейчас. Аня тяжело вздохнула. И тут она опять увидела Саджана. Он стоял позади матери и пристально смотрел на Аню. От этого взгляда в глазах девушки вновь потемнело, и она откинулась на спинку дивана. В ушах стоял звон, через который пробивались слова Виджая, которые предшествовали появлению Саджана. «Дорогая, мой брат приехал. Выйди, познакомься с деверем». «Господи, как такое может быть? Неужели все это не сон?» Следующим желанием Ани было броситься на шею любимому и забыть все эти невзгоды, которые ей пришлось пережить, «Как же она соскучилась по нему! Он нашел ее! Он рядом!» И тут ее сознание прорезало мысль, не позволившая ей осуществить свое желание. Она вспомнила о том, как Сергей привел ее в этот дом под видом своей племянницы, чтобы познакомить с Виджаем. Она хорошо запомнила его слова. «Учти, девочка, если Виджай узнает подробности твоего появления в его жизни, то ни тебе, ни твоему брату не жить» и ты знаешь, что у меня нет привычки шутить. Мне слишком хорошо заплатили за то, чтобы я доставил тебя этому парню и выступил в качестве твоего любимого дядюшки. Так что будь послушной девочкой, и тогда твоя жизнь будет в безопасности. А твоего брата мы освободим позже, когда будем уверены в том, что ты не захочешь бежать или рассказать о своих приключениях». Анна сделала глубокий вдох и встала. Виджай заботливо подхватил ее – Это помогло ей сохранить равновесие и устоять на ватных от волнения ногах. «Спасибо, мне уже лучше», — улыбнулась она жениху и вновь перевела взгляд на Саджана. Бледный, с почерневшими от горя глазами, он неотрывно смотрел на нее. «Поздоровайся с невесткой и обними ее», — усмехнулся Виджай, видя, какое сильное впечатление произвела его будущая жена на брата. «По всему было видно, что тот сражен ее красотой». Вы же теперь будете родственниками. Саджан подошел к Анне. Он обнял ее и произнес Долгих лет тебе, невестка.